А ладно давайте проервёмся ненадолго пока мы стоим возле открытого люка и уходящих в темноту ступеней никакая жуть на нас из люка не выпрыгнула лаву фиктовы не было видно по крайней мере пока все мы были живы целы и невредимы всё это позволяет мне немного отвлечься и рассказать вам что же заставило нас пятерых или пятерых с половиной если считать говорящий череп Нелегально проникнуть среди ночи в самую знаменитую во всём Лондоне усыпальницу. Нет, я не собираюсь вам долго рассказывать, каким именно способом мы пробрались внутрь мавзолея, хотя, честно говоря, это тоже довольно занятная история. Чтобы мы смогли попасть в гробницу Марис Софитис, дежурчу пришлось ночами наблюдать за караулом возле мавзолея и составить точный график смен охранников. Затем настала очередь Кипса. И он несколько недель выслеживал сержанта с ключами от мавзолея. Следующим этапом, который потребовал высочайшей слаженности действий, стало похищение ключей. Холли отвлекла внимание сержанта, Локвуд вытащил из кармана охранника ключи, сделал с них восковой оттиск и вернул ключи на место. И всё это заняло 30 секунд. Потом один из приятелей старьёвщицы Флобоунс сделал ключи с восковых слепков И нам оставалось лишь в момент смены караула незаметно проникнуть в мавзолей. Нет, не эту историю я имела в виду. Я хотела пояснить, зачем вообще мы решились на такое рискованное предприятие. А для ответа на этот вопрос нам с вами придётся мысленно вернуться на 5 месяцев назад, в тот момент времени, когда мы с Лукводом шли вдвоём по сумрачной, скованной морозом местности. Та прогулка полностью перевернула наше с ним представление об окружающем мире. Да и она сами кто же? Почему спросите вы? Да потому, что неожиданно для нас мы с Лукводом оказались за границами нашего мира. Или, если хотите, попали в иной мир. Что это было за место? Трудно сказать, а ещё труднее описать. Другая сторона так часто называют это место. А ещё потусторонний мир. Наверняка в различных религиях и культах поклонения мёртвым у него существует ещё множество названий. А лично мне это место не показалось похожим ни на рай, ни на ад, какими их нам описывают. Просто это был мир, внешне очень похожий на наш с вами, только оледеневший, безмолвный, раскинувшийся под уголь на чёрном небе. И там бродили мертвецы. Это был их мир, а мы с локводом оказались в нём непрошеными гостями, чужаками. пришельцами. По большому счёту, нам не было места в этой нескончаемой морозной потусторонней ночи. На другую сторону мы с Луком водом попали в общем-то совершенно случайно, пытаясь спастись бегством от своих врагов. Однако обнаружили, что оказывается, мы не одни шивые души в этом мире мёртвых. Выяснилось, что другой стороной очень интересуется и пытается изучать её никто иной, как сам мистер Стивен Ротвуд. Внук знаменитого Тома Ротвела и глава парано-психологического агентства Ротвелл, второго по величине во всем Лондоне. Он создал в глухом провинциальном уголке страны исследовательский центр, где проводились эксперименты с проникновением одетых в железную броню сотрудников на другую сторону. Попадали они туда через портал, созданный из окруженных железной цепью источников. Нам слушно что-либо сказать о быстинной цели исследований в центре Ротвала. Попытка самого Стивена Ротвала заткнуть нам рот закончилась его собственной гибелью в портале, а за этим последовал устроенный нами мощный взрыв, уничтоживший весь исследовательский центр вместе с порталом. Но ну, о последствиях этой катастрофы оказались грандиозными, революционными, можно сказать. Начнём с того, Что осеравшее агентство Стивен Нарутвало немедленно прибрала к рукам хозяйка другого крупнейшего агентства, Пенелопа Фиттис, в одночасье ставшая после этого самой влиятельной женщиной в Британии. Так закончилось более чем полувековое непримиримое соперничество двух знаменитых агентств. Но из того случая нами были сделаны и мрачные выводы. Наш собственный опыт показал, что существует прочная связь между неудержимым стремлением злых духов попасть в наш мир и присутствием живых людей на другой стороне. У нас сложилось стойкое убеждение, что чем активнее проникают живые на другую сторону, тем сильнее стремятся попасть в наш мир остревоженные ими мертвецы. Это наше открытие имело для нас громадное значение, ведь более полувека Британия безуспешно боролась с проблемой. невиданным по масштабу нашествием призраков, остановить которое никак не удавалось, как не удавалось никому и выяснить причины этого нашествия. Сейчас у нас в руках оказался ключ к решению проблемы, и нам не терпелось оповестить об этом всю страну. Но мы не могли этого сделать. Почему? Потому что это было нам запрещено. И запрет этот исходил не от кого-нибудь, а от самой всемогущей Пенелопы Фитис. Она не знала о нашем слокводом, удивительном и странном путешествии на другую сторону. Об этом мы рассказали только самым близким друзьям. Однако ей было известно, что мы обнаружили кое-что в лаборатории Ротвала, и она категорически потребовала, чтобы мы никому не смели обмолвиться об этом ни единым словом и прекратили любые попытки дальнейших расследований. И это была не просьба с её стороны, и не дружеский совет, но холодный содержащий подтаённую угрозу приказ. И мы не питали ни малейших иллюзий относительно того, что нас всех ждёт, если мы осмелимся нарушить своё молчание. Разумеется, подобный приказ не мог не привести нас в ярость. Как же так? Почему женщина, возглавляющая борьбу с проблемой, запрещает нам проводить расследование, которое, возможно, дадут ключ к её решению? Причины, побудившие Пенелопу Фитис отдать такой приказ, оставались для нас непонятными, но по нашему общему мнению, не могли быть безобидными и добрыми. Ко всему этому примешивалось ещё одно загадочное и важное обстоятельство. Дело в том, что череп, который жил в своей банке у нас дома, когда-то давно разговаривал однажды с Мариссой Фитис, а увидев заезжавшую к нам, чтобы отдать тот самый приказ Пенелопу, стал клятвенно заверять, что Пенелопа и Marissa это одно и то же лицо. Одна и та же женщина. Однако с каким бы сильным подозрением ни относились мы к Пенелопе Фиттис, поверить на слово известному вралю черепу мы тоже не могли. Оставался лишь единственный способ узнать правду – заглянуть в серебряный гроб и своими глазами посмотреть, лишит ли в нем Марисса. Ступени были крутыми и узкими. Мы спускались вниз медленно, осторожно, шаг за шагом. Локвот шел первым. За ним Джордж, Холли и я, а замыкал нашу цепочку Кипс. Каждый держал в руке поднятую над головой горящую свечу. Мерцающие пятна света сливались друг с другом, образуя небольшую светящуюся гусеницу, ползущую у нас под ногами. За нашими спинами бледно светился, постепенно угасая, конус света от фонаря, оставленного нами возле открытого люка. Справа от нас стянулась сложенная из каменных блоков стена. Гладкая, покрытая блестящими капельками влаги, слева открывалась пустота, проникнуть в которую свет наших свечей не мог. Локвуд рискнул на секунду включить свой фонарь, его луч утонул в чёрной пустоте, после чего мы все стали ещё теснее прижиматься к стене справа от нас. А затем и эта стена неожиданно куда-то пропала, и дальше нам пришлось спускаться вниз, ощущая бездонную пустоту с обеих сторон от узкой каменной лестницы. В подобных местах с человеком часто происходит что-то очень странное. Начинают дрожать ноги, и ты всё больше теряешь контроль над мышцами своего тела. Начинаешь пошатываться, чувствуя, как тебя притягивает бездонная пропасть. Нарастает психическое напряжение. Появляется страх, что кто-то или что-то приближается, чтобы наброситься на тебя из темноты. Сделав пару шагов, мы каждый раз останавливались И зондировали окружающее нас пространство с помощью своих даров. От глухой абсолютной тишины всё сильнее начинала крошиться голова. Не прибавляли бодрости и мрачные рассуждения, долетавшие из висящего за моими плечами рюкзака, в котором я нёсла банку с черепом. О, какое жуткое местечко! Замечательно. Внимательные подногие смотрели си. Иначе тебя занесет, и полетим мы с тобой чёрт знает куда. Мне то что, я уже мёртвый, а вот ты? Тебе интересно было бы узнать, что чувствуешь, падая в отмену в встречу своей смерти? Ну и так далее, и тому подобное. Кончилось тем, что я пригрозила черепу, что вытащу из рюкзака его банку и вышварнув отмёну. Замолчал. А там и стена справа снова появилась. Вскоре после этого ступени резко свернули влево и стали менее крутыми. В рюкзаке у меня за спиной вновь появилось угасающее было свечение. "Я устал", заявил призрак. "Это локвут виноват. Тащится как улитка". Он всё делает правильно, выверяет каждый наш шаг. Столетняя бабушка по сравнению с ним молодая лань, гепард, акула. Мох растёт быстрее, чем движется твой разлюбезный Локвуд. Да. Локвуд, мягко говоря, не спешил. Вытянув шею, я могла видеть его освещённое свечами лицо. Он сосредоточенно, внимательно осматривал каждую новую ступеньку, прежде чем ступить на неё ногой. Не забывал оглядывать и покрытую каплями влаги стену. Одним словом, оставался лидером, человеком который стоит на границе между идущей за ним группой и лишь шащей впереди темнотой. Как всегда, в свою роль лидера Локвуд исполнял с присущей ему элегантностью и кажущейся простотой, которая придавала мне уверенность даже в таких местах, как эта крипта. Я улыбнулась ему. Разумеется, он не ответил, потому что не мог меня видеть. Неважно. Ты в порядке, Люси? спросил шедший позади меня Кипс. Может, что-то почувствовала? Нет, ничего. Всё в норме. Просто увидел, как ты гримасничаешь. Знаешь, а у меня очки начинают запотевать. Скорей бы добраться до дна этой чёртовой крипты. Что это лок вот так тянет, а? Он всё делает как надо. Правильно делает, ответила я. Мы оба замолчали и продолжали медленно спускаться вслед за локвудом в облачках дыма от наших чадящих свечей. Какое-то время ничего не происходило. Только тянущаяся справа стена, только мерцание свечей и тяжелое шарканье подошв по каменным ступенькам. А затем: "Дошевелитесь «Да же вы, черепахи!" Это череп, не выдержав, проревел мне в уши как корабельная сирена. От неожиданности я вздрогнула, потеряла равновесие и нырнула вперед, попав рукой, в которой держала свечу, прямо в шею Холли. Холли вскрикнула. И повалилась над Джорджа. Джордж споткнулся и ударил Лוקвуда под колени. Лוקвуд, склонившийся над очередной ступенькой, не удержался на ногах и кубарем покатился вниз. Бум, бум, бум. Голова, ноги. Голова, ноги. И потеряв по дороге свою рапиру, докатился тогда до самого дна и повалился на спину, болтая ногами в воздухе. Мёртвая тишина. Мы все замерли. ожидая услышать щелчок открывшейся ловушки, глухой удар свалившегося сверху камня, печальный шорох погребальной пилы, ничего не произошло. Если и раздавались какие-то звуки, то их слышала только я одна, и это было радостные хихи коньи Черепа. Луквуд поднялся на ноги. Мы начали спускаться к нему, подобрав по дороге его рапиру. Не понимаю, из-за чего поднялся весь этот переполох, заявил Череп. Когда некоторое время спустя я вытащила из рюкзака его банку, и все мы столпились возле неё. Призрачное зелёное лицо ярко светилось и выражало восторг. "Ну ты же меня знаешь, Люси. Я такой нервный, я так легко возбуждаюсь. Ну что я могу с этим поделать?" "Ты мог погубить всех нас", строго сказала я. "Если бы Лок вот попал в ловушку. Но он же не попал в неё, правда? Смотри на вещи позитивно." Теперь мы знаем, что оставшиеся 10-12 ступенек никакой опасности не представляли. Это Лок вот проверил своей задницей. Так что можно веселиться. Когда я передала слово Черепу своим товарищам, никто из них почему-то не развеселился. На этот раз он перешёл все границы, сказала Холли. Лично я голосую за то, чтобы завтра же отправить его в печь Эфитис в Клеркинвилл. Ну зачем же сразу так строго? возразил Кипс. Я вот, например, благодарен ему. В тот, как лок воткатился вниз, я запомню до конца своей жизни. Неповторимая была картина. А череп? Ну не вы же в конце концов отвечаете за его воспитание, верно? Уж какой он есть такой есть. Ничего с этим не поделаешь. Так что я голосую за то, чтобы постараться выжить из него максимум пользы для нас. Вот и всё. Подравово смысла в словах Кипса было больше, чем в инервном заявлении Холди. Это все поняли. Я прошла вперёд, остановилась рядом с Локводом. Из раскрытой горловины рюкзака ужотно выглядывал череп. Потрясающе, прошептал он. У меня сейчас самое лучшее место в этом цирке. Если повезёт, я смогу отсюда увидеть, как Локвод споткнётся и ещё раз приложится носом к ступеньке. Чего ты от меня хочешь, за билетик в первый ряд? Я хочу, чтобы ты внимательно следил за тем, нет ли на следующих ступеньках петель, рычажков, натянутых проволочек, переворачивающихся каменных плит, ловушек простых, ловушек с призраком бомбами и всего прочего, что может нам угрожать. Как только заметишь что-нибудь, немедленно крикни. Всё остальное время молчи, чтобы я ни одного лишнего слова больше от тебя не слышала. Согласен? Да. Тогда впи. Стой, завопил череп ещё громче, чем тогда, когда повалил локву до лестницы. Что ещё? спросила я и от души выругалась себе под нос. Спокойно. Я просто выполняю свою работу. Всё, как договаривались. На следующей ступеньке ловушка. Надеюсь, даже вы её увидите, Олухя. Я включила фонарь и сразу же увидела блестящую проволочку. натянутую на уровне моей лодыжки. А растяжка, выдохнул Джордж. Ага. А может быть кое-что ещё. Указал лок вот на вырезанную в стене маленькую канавку, в которой исчезала проволока. Он поднял свою свечу выше. Один из камней наверху был больше остальных и слегка выступал над гладкой поверхностью стены. Возможно, если бы мы задели проволоку, он свалился бы нам на голову. Очень муфет быть. А может быть и нет. Давайте не будем проверять, попросила Холли и громко сглотнула. Один за другим мы перешагнули через проволоку, дрожа при этом не столько от могильного холода, сколько от страха. Затем Лок вот вытер тыльной стороной ладони капельки пота солба и сказал: "За эту проволочку мы должны поблагодарить наш череп". А теперь двинемся дальше. По-моему, идти осталось совсем недалеко. Мы продолжили спуск по плавно заворачивающим в сторону ступени. Череп молчал. Судя по всему, новые опасности нам не угрожали. Вскоре перед нами оказался широкий, почти полукруглый арочный проход. На подходе к нему ступени кончились, и мы оказались на ровном каменном полу. Никто из нас не произносил ни слова. Каждый включил свой дар и принялся сканировать лишь ощущающую перед ним темноту. Но никто ничего не видел. Не слышал и не чувствовал. Я провела пальцами по стене. Никакого параспиралогического отклика. Наши термометры показывали плюс семь градусов. Холодно, конечно, но для могильного подземелья вполне нормальная температура. Никаких причин для волнения. Впрочем, все это не означало, что мы убрали свои рапиры. Вовсе нет. Мы с локводом погасили свечи и включили свои фонари. Держа в одной руке горящий фонарь. А в другой обнашённую рапиру мы медленно прошли с ним сквозь арку и оказались в большом облицованном камнем зале. Гробница Марии Софии представляла собой овальное помещение с высоким сводчатым куполом. По форме оно напоминало парадный зал на первом этаже мавзолея, откуда начался наш спуск вниз. Лучи наших слогводом фонарей то скрещивались то разбегались в разные стороны, но повсюду натыкались лишь на облицованные гладкие стены и ровный, мощёный каменными плитами пол. Здесь не было ниш, дверей, алковов, но зато посередине этой каменной пещеры лучи наших фонарей сошлись и застыли в этой центральной точке, осветив прямоугольный постамент из серого гранита высотой около метра. Постамент окружало целое море букетиков высохшей почти переставший пахнуть лавандой, а по боковой стенке постамента тянулось вырезанное в граните слово фиттис. а на вершине постамента в свете наших фонарей холодно поблёскивал серебряный гроб. гроб был покрыт великолепной серебристой драпировкой, украшенной знаменитым символом агентства фиттис, вставшим над бы единорогом. не хочу спешить с выводами, негромко проговорил локвуд. Но мне кажется, что мы с вами добрались до цели. Да, это тот самый сделанный по специальному заказу гроб, в котором, как принято считать, она покоится с миром. Так же шёпотом ответил Чёрч. Действительно, это место не располагало к тому, чтобы разговаривать в полный голос. 3 дня этот гроб стоял в Вестминстерском аббатстве, где к нему стекались толпы, охваченные горем горожан, после чего усопшую перенесли сюда. Если она в этом гробу, конечно. Заметила я и вновь включила свой слух. Нет, слышно ничего не было. Тишина и покой. Затем мы и пришли сюда, чтобы это выяснить, сказал Локвуд, решительно подходя к постаменту. Мне показалось, что своими уверенными движениями он пытается унять охвативший всех нас страх. Все дело осталось на 5 минут, после чего мы сразу уходим. Работаем, как договаривались. Приготовьте цепи. В нашей уютной гостиной в доме тридцать пять на Портленд-Роу мы не раз проигрывали эту часть операции. Мы заранее знали, что к этому моменту напряжение и страх достигнут своего пика. А страх, как вы понимаете, может заставить человека забыть о каких-то совершенно очевидных вещах. Поэтому все будущие действия нам нужно было затвердить до автоматизма. Вот почему мы раз за разом раскладывали тяжёлые железные цепи вокруг нашего дивана в гостиной. Он у нас изображал серебряный гроб Фитис. Тщательно скрепляли их концы, образуя неразрывное кольцо, а затем посыпали пространство внутри цепей солью и железом и расставляли на равном расстоянии друг от друга зажжённые лавандовые свечи. Тренировка не прошла даром. Постоминс гробом, включая и то, что могло находиться внутри него, в считанные секунды был оцеплен и отрезан от внешнего мира. Закончив, мы выстроились с внешней стороны цепей. Хорошо, сказал Локвуд. Теперь гроб. Что ты скажешь о нём, Джордж? Как ожидалось, этот гроб сделан по особому заказу фирмой Эдгар и Соумс. Он обшит свинцом, сверху нанесено серебряное покрытие, заперт на две застёжки. Эта модель должна быть снабжена противовесами, поэтому крышка при отпиртых застежках остается в приподнятом положении. Джордж старался говорить спокойно, однако я видела, как по его повёрнутой ко мне щеке градом течёт пот. Это была необычная гробница, к которой мы все привыкли. Эта крипта, этот постамент, этот серебряный гроб всё сильнее нервировали нас. Лицо Холли побледнело. Кип сказала. Вот вот жуёт до крови свою нижнюю губу. Даже череп в моём рюкзаке притих, и зеленоватое свечение внутри его банки почти полностью погасло. Локвуд вот глубоко вдохнул и сказал, обводя нас взглядом: "Что ж, теперь мой выход на сцену. Старушка Марисса первой начала борьбу с проблемой, создала самое первое парапсихологическое агентство. За это наследие, которое она оставила нам, мы ей вечно благодарны. Но мы с вами знаем также, что после себя она оставила тайну, разгадка которой, возможно, хранится в этом гробу. Не тени, перебила я его. Как прикажешь? Улыбнулся он мне в ответ. Джордж и Кип сдержали на готове свои свечи. Мы с Кольди вытащили магниевые вспышки. Локвуд перешагнул через цепи и приблизился к постаменту. Гроб находился где-то на уровне его груди. Осторожно и ловко Локвуд ухватился за серебристую драпировку с единорогами и сбросил ее к подножию плинтуса. Открывшаяся нашим взглядом крышка гроба была нетронутой, идеально гладкой и сверкающей в лучах наших фонарей. На гробе, как и предсказывал Шордж, виднелись две массивные застежки. Локвуд щелкнул ими: одной, второй, и со звуком, от которого сжалось мое сердце, они откинулись вниз. Ну вот и настал момент истины. Если череп не ошибся, гроб должен быть пуст. Локвуд взялся за край крышки, легко толкнул её вверх и сразу же отскочил назад, зарослошенный на полу цепи. Двордж опять оказался прав. Установленные внутри гроба противовесы зафиксировали крышку. Она немного покачалась и замерла, наклонившись под углом. Внутри гроб казался залитным тьмой. не проглядна тьмой до самого края. Кипс и Джордж подняли руки вверх, и мерцание их свечей осветило внутренность гроба. Теперь стало видно, что изнутри он обит красным шёлком. И на этом шёлке лежало что-то длинное, тонкое, накрытое белым саваном. В течение нескольких секунд никто из нас не произнёс ни слова. Мы в холле стояли, подняв руки с зажатыми в них магневыми вспышками. Остальные тоже замерли, тефы лодыша сквозь стиснутые зубы. И все, не отрываясь, смотрели на накрытый саваном предмет. Казалось, что атмосфера внутри крипты сгустилась, и всей тяжестью она валилась на наши плечи, не давая шевельнуться. Так, так, так. А дома, оказывается, кто-то есть. Чуть слышно сказала наконец Холли. Вот и верь после этого тухлым черепом. Пробормотал Кипс и длинно витиевато выругался. Тут и я очнулась и сердито похлопала ладонью по банке. Череп, эй, Череп, отзовись. Ну что еще? Раздался недовольный голос и внутри банки постепенно начало разгораться зеленоватое сияние. Слушай, меня тошнит. Слишком много серебра вокруг. Гадость. Поливать мне что тебя тошнит? Ты на гроб посмотри. Ну посмотрел. После затянувшейся паузы ответил Череп. Там могут лежать ещё чей-то старый труп, не обязательно Мариссы, или десяток кирпичей, накрытых саваном. Я уже говорил, а для тупых ещё раз повторю: это не Марисса. Приподнимите саван и взгляните на лицо. А зеленоватое свечение погасло. Я передала своим друзьям всё, что сказал мне череп. Они его словам не обрадовались. Наверное, действительно следует взглянуть, что там под саваном. сказала я. Согласен, медленно кивнул Локвуд. В конце концов это совсем не сложно. То, что лежало в гробу, не было завёрнуто в саван, а лишь прикрыто им сверху. Но для того, чтобы откинуть белую ткань, кому-то всё равно предстояло войти внутрь вылышенного из цепей круга. Кому? Совсем не сложно, повторил Локвуд. Под белой тряпкой просто мёртвое тело. Ну и что? Мало мы с вами трупов видели. Он посмотрел на нас и продолжил, вздохнув: "Ладно, это сделаю я. Стойте на готове." Он без промедления перешагнул через железную цепь, подошел к гробу и, ухватив уголок савана, резко отбросил его в сторону и отпрыгнул назад. Мы все отступили вместе с ним. Как справедливо заметил минуты ранее Локвот, трупов мы в своей жизни ненавидались в любых количествах. и на разных стадиях разложения. Вот почему каждому из нас хотелось оказаться чуть поодаль от того ужасного зрелища, которое нам предстоит увидеть. И это зрелище действительно оказалось ужасным. Правда не в том смысле, который мы предполагали. Видите ли, в чём дело? Лишащее в этом гробу тело было совершенно не тронуто тлением. По подушке цвета слоновой кости разметались длинные пышные седые волосы. обрамляя исхудавшие, белое как мел лицо, переливавшееся в свете наших фонарей словно воск. Это было морщинистое лицо очень пожилой женщины с острым, крючковатым, как у орла, носом. Губы её были плотно сжаты, глаза закрыты. Да, это было то же самое лицо, которое смотрело на нас из железного бюста там, наверху, только старше и измождённее. А самым жутким было то, что оно не походило на лицо мертвеца. Казалось, Мариса Фиттис всего лишь спит. Просто удивительно, как хорошо сохранился ее труп, ведь прошло столько лет. Никто из нас ничего не говорил, никто не шевелился. Это продолжалось до того момента, когда капля расплавленного воска скатилась со свечи на руку Кипса. Его короткий вскрик вывел всех нас из оцепенения. Мариса Фиттис, выдохнул Чорч. Это она. Закройте крышку. истерично выкрикнула Холли Закройте её быстрее, пока она не закончила фразу. Но все мы прекрасно поняли, что она хотела сказать. Закройте её быстрее, пока не пробудился дух Марис Софитис. Вот что имело в виду Холли, и я с ней была целиком и полностью согласна. А ещё меня охватил гнев от того, что мы потратили столько усилий понапрасну. Проклятый чёрт в череп, с чувством сказала я. Какие же мы дураки, воскликнул Кипс, и вновь, который уже раз за сегодняшнюю ночь выругался. Давайте уматывать отсюда, да побыстрей. Ей точно не понравится, что кто-то залез туда, где она спит вечным сном. Пошли, Локвуд, не мешкай. Да-да. На локвуда ведь труп порисы Фитис в гробу подействовал гораздо меньше, чем на любого из нас. Он перегнулся вперёд на цепи. пристально глядаясь в мертвенно бледное лицо. Удивительно хорошо она сохранилась, просто удивительно. Интересно, как им удалось этого добиться? Ее мумифицировали, предположил Чордж. На подобие египетских фараонов? Разве в наши дни такое тоже делают? Конечно. Тем более, что сделать мумию не так уж и сложно. Требуется всего лишь подобрать нужные травы, масла, ну и запастись натром. Это разновидность каменной соли. Из всего этого нужно приготовить раствор и замочить в нем тело покойника. Правда, перед этим следует выпотрошить его, удалить все кишки и головной мозг тоже. Это делают через нос специальными крючками. Довольно хлопотное занятие. Представьте себе сильные нас маркулюси. Вот и мозги точно так же тянутся, тянутся из носа как сопли и никак не закончатся. Ну а примерно через месяц тело достают из раствора, высушивают и начинают набивать все его полости. Ясно, ясно, перебил его Кипс. Теоретически сделать ее спокойней кумию вполне возможно. Это мы поняли. Детали можно опустить. Да, но знание деталей еще никому не вредило. Начал Джордж, поправляя очки. И тем не менее, сказал Локвот, вновь переступая через цепи и подходя к гробу. Нет, я никогда не слышал о мумии, которая выглядела бы так. Локвот, что ты делаешь? спросила я такое впечатление, будто она умерла лишь вчера, пробормотал он, парикосаясь пальцами к лицу покойницы. Эй, не трогай ее, лок вот, сейчас, сейчас. Раздался негромкий чмокающий звук, и от лица Мариса Фиттис отделилась кожа. Холли зажала себе ладонью рот, Джордж зашипел, как расстегнутый кот, Кипс судорожно стиснул мою руку. Локвуд отступил назад. С его пальца в тряпкой свисало лицо пожилой женщины. Взгляните, улыбнулся он. Это всего лишь маска, пластиковая маска. И еще вот это. Локвуд протянул вторую руку, с зашатанным и в ней тяжелым моментально ставшим безформенным седым париком. Маска и парик. Подделка. Здесь все маскарад и подделка. Прав оказался твой череплюси. Эй. Все в порядке. Успокойтесь. В первый момент мы не были в порядке. Мы были ошеломлены. А затем напряжение прошло, и на смену ему нахлынуло облегчение. Кипс внезапно расхохотался. Холли принялась качать головой, продолжая при этом прижимать ладонь к рту, а я, обнаружив, что все еще стою, держа в руке магниевую вспышку, убрала ее назад в кармашек на рабочем поясе. Ну лок вот. сказала я. Ты меня потряс. Такого мерзкого трюка в твоём исполнении я ещё не видела. Кожу с лица покойницы содрать. Да ладно. Что тут такого мерзкого? Это же не кожа, маска. И в гробу лежит не труп, а чучело. Подойдите и посмотрите сами. Переступив через цепи, мы окружили гроб. На красной шёлковой подушке лежала лишённая маски и порека восковая голова. Она была нормального размера. с группой намеченным выступом носа и провалами в пустых глазницах, но во всём остальном оставалось всего лишь шелтоватым, покрытым лёгкими потёками восковым шаром. Какое жульничество, возмущался Джордж, наклонившись над гробом. Он ещё ниже сдвинул саван, обнажив топорно слепленный восковой торс и тонкие, сложенные на груди восковые ручки. Чучело в натуральную величину и вес, наверное, подходящий, поэтому никто ни о чём и не догадался, пока её несли. А маска это на тот случай, если бы пришлось приоткрыть крышку и кто-нибудь мог заглянуть в гроб. Итак, в гробу её нет, подвёл это Клоквэд. И весь мавзолей сплошное надувательство. Уму непостижимо, продолжал негромко смеяться Кипс. Он протянул руку и постучал костяшками пальцев по груди воскового чучела. Раздался неприятный глухой звук. Чучело. А мы все так перепугались. Чучело. Меня тоже разбирал смех. Он помог сбросить напряжение этой долгой ночи и слегка расслабиться. Наверное, все мы чувствовали себя сейчас одинаково. Холли выудила откуда-то плитку шоколада и принялась раздавать её, разламывая на дольки. У всех в руках появились фляжки термоса с горячим кофе. Мы прислонились спинами к гробу. Нужно будет сообщить всем об этой подделке, сказал Джордж. Но, возможно, это делать ещё рано, нахмурившись, возразил Локвуд. Ведь мы раскрыли лишь половину тайны. Узнали, что в этом гробу нет Мариссы. Но в таком случае, где же она? Где, где? Черепуш и сказал, где? Мариса теперь стала Пенелопой, ответила я. Тук-тук. За нашими спинами Кипс продолжал отбивать на восковой кукле какой-то ритм. Чучело, повторил он. Мы не можем об этом молчать. Нужно пойти в Депик, обо всём рассказать, предъявить им маску, потом привести сюда репортёров. Он потянулся к шоколадке. Спасибо, Холли. Сложно сказать, кто согласится нам поверить, заметила Холли, отдавая Кипсу последнюю дольку шоколада. Пенило по давно уже успела прикормить половину сотрудников до пик. Но не всех же. Возьми Барнса, например. Барнса? Да, с ним всё в порядке. Но великли сейчас его вес в до пик. Тук-тук. Отложим все решения до завтра, распорядил Солукват. А сейчас давайте думать, как нам выбраться на крышу до следующей смены караула у дверей мавзолея. Тук-тук. Тук-тук-тук. Перестань, Квилл, сказала я. Хватит барабанить, достал уже. Так я давно уж и прекратил, удивился Кипс. Встаю, ем шоколад, как все, кофе пью. Тут мы все посмотрели на прислонившегося спиной к постаменту Кипса. Он поднял вверх обе руки и показал нам. Стук продолжался. Мы одновременно переглянулись, одновременно проглотили остатки шоколада, а затем посмотрели назад. Что-то тянулось из гроба, тыкалось в его край, производя тот самый стук. Это была восковая рука. Она судорожно дёргалась, и вместе с ней тряслось всё восковое чучело, а из глубины гроба уфы поднимались волны мутного призрачного тумана.